Вначале было слово. У меня есть друг, он музыкант. Преподает в музыкальной школе. Поет в церковном хоре. Большой книгачей и библиофил. Живет в Подмосковье, в своем доме, но бывал из за границей. Я его спросил как-то, что его больше всего привязывает к России. Он мне ответил, «Слово, язык, русская речь, здесь есть все». образность, музыкальность, многообразие оттенков и великое литературное наследие. И вдруг ты все это теряешь просто от того, что ты переехал границу, где твой словарный запас никому не нужен, и ты вынужден перейти на язык Элочки, приправляя его мимикой и нелепой жестикуляцией. В конце концов, это тебе страшно надоедает, и хочется крепко выразиться по-русски. Справедливость этого я ощутил на себе. когда впервые в 1978 году попал за границу, ощущая окружающий мир визуально, в основном изучая витрины магазинов Будапешта. Поражали радушие и улыбчивость продавцов, изобилие товаров, обилие машин и... Твоя немота. Только когда теряешь, доходит, наконец, как много значит для тебя вовремя сказанное тобой слово. Начинаешь учить новый язык, и попадаешь все время в просак, как школьник-первоклашка. Оказывается, понимание тебя окружающими зиждется на оттенках, интонациях, ударениях, которые расставлены у тебя неверно, а твоя речь – неудобоваримая каша из непонятных слов, и ты начинаешь понимать, какую огромную работу проделали Набоков и Броски, чтобы писать на втором языке так же, как на родном. и какое богатство они получили, овладев языком с великими литературными традициями. Они это понимали. Бродский в своей Нобелевской речи так и говорил, что язык – это главный продукт человечества как вида.